Но ведь существуют же на свете тихие доходы, какая-нибудь там рента или просто хороший оклад на спокойной и почетной должности. Существует везде, но только не у нас. И все развитие жизни у нас. Показывалась Стаценко, что годы его идут, а он все больше отдаляется от идеала своей жизни и поэтому он ненавидел общество, в котором жил. Но, будучи недоволен общественным устройством и своей судьбой, Стаценко никогда ничего не предпринимал для изменения общества или своей судьбы, потому что он всего боялся. Он боялся даже крупно сплетничать и был самым обыкновенным рядовым сплетником, не выходившим за пределы разговоров о том, кто сколько пьет и кто с кем живет. Он никогда не критиковал конкретных лиц, ни ближних, ни дальних, но любил поговорить вообще о бюрократизме в учреждениях, об отсутствии личной инициативы в торговых организациях, о недостатках образования молодых инженеров по сравнению с его временем, и о некультурном обслуживании в ресторанах и в банях. Он никогда ничему не удивлялся и склонен был от всех людей ждать решительно всего. Если кто-нибудь рассказывал о крупной растрате, о загадочном убийстве или просто о семейной неприятности, Стаценко так и говорил. «Я лично не удивляюсь. Всего можно ждать. Я, знаете ли жил с одной дамочкой, очень культурная, между прочим, замужняя, и она меня обокрала. Как и у большинства людей, все, что он носил, чем обставлял квартиру, чем мылся и чистил зубы, было отечественного производства из отечественных материалов. И в компании инженеров, побывавших в заграничной командировке, Стаценко любил за рюмкой водки «Простовато и хитровато подчеркнуть это. Наша, советская, — говорил он, теребя полной и необыкновенно маленькой по его грузной комплекции рукою кончик рукава своего пиджака в полоску. И нельзя было понять, говорит ли он это с гордостью или в осуждение. Но втайне он завидовал заграничным галстуком и зубным своих товарищей, до того, что его малиновая лысина вся покрывалась потом. — Примиленькая вещичка, — говорил он. — Подумайте только, зажигалка, она же пирочинный ножик, она же пульверизатор. — Нет, все-таки у нас так не умеют, — говорил этот гражданин страны, в которой сотни тысяч рядовых крестьянских женщин работали на тракторах, и комбайнах на колхозных полях. Он хвалил заграничные кинокартины, хотя их не видел, и мог часами по нескольку раз в день перелистывать заграничные журналы. Не те журналы по экономике горного дела, которые иногда попадали в трест. Эти журналы его не могли интересовать, поскольку он не знал языков и не стремился их изучить. А те, что завозили иногда сослуживцы, журналы мод и вообще такие журналы, в которых было много элегантно одетых женщин, и просто женщин, возможно, более голых. Но во всех этих высказываниях, вкусах, привычках и склонностях не было ничего подчеркнутого, что резко выделяло бы его среди других людей. Потому что многие, очень многие люди, у которых были совсем другие интересы, Иная деятельность, иные мысли и страсти в общении со Стаценко в том или ином случае проявляли сходные с ним вкусы или взгляды, не задумываясь над тем, что в их жизни они занимают десятое или последнее или просто случайное место, а в жизни Стаценко они являются выражением всей его натуры. И так бы он и прожил, этот грузный, с малиновым лицом, и лысиный, медлительный, и вызывающий, но достойно солидный человек-невидимка, с тихим низким грудным голосом и маленькими